Глава двенадцатая. Лишний человек. И снова я бегу прочь из аванпоста. Только на сей раз в другую сторону, в ту, в которой ещё не доводилось бывать. Туда, где за стеной располагается не болотистая плоская равнина, а лес. Густой, дремучий, такой же болотистый, как и с другой стороны. Тёмный и неприветливый. Но это только на первый взгляд он таким казался. Тут и там виднелись следы деятельности людей, то расчищенные под пастбище полянки, то просто срубленные для нужд аванпоста деревья, торчащие из земли небольшими пеньками. Люди явно здесь бывали частенько, или лес в какой-то степени даже кормил их. Но это всё я отмечал на бегунь, не сбавляя темпа и стараясь не сбиться с пути, которого даже не видел. Всё равно, что ехать в сильную метель или туман по навигатору, доверившись ему целиком и полностью. С той лишь разницей, что в случае с навигатором в большинстве случаев можно просто сесть и переждать, и никуда не ехать. А сейчас такой возможности нет. Какие последствия могло принести бездействие, неизвестно. Но среди всех этих вариантов вряд ли были хорошие. «Налево! Уходи с тропы!» Я послушно свернул под 90 градусов так резко, что подошвы оставили в земле глубокие рытвины. Если до этого я двигался более или менее по тропам, которые натоптали за долгое время местные жители, то сейчас я углубился в настоящую чащу. Как через неё пробирались похитители, да ещё и таща с собой Тину, которая вряд ли пошла бы добровольно, остаётся большой загадкой. Они её обездвижили. Она, может, и не шла добровольно, но и сопротивляться не могла. Бедняжка. Какого ей было всё видеть, всё понимать, всё чувствовать? и ничего не мочь с этим сделать. Она же наверняка понимала, что делают ее похитители. Понимала, что они инсценируют ее смерть прямо у нее же на глазах. Знала, как на это отреагируют люди аванпоста. С ее природной добротой и желанием защитить всех вокруг, и это должно было разбить сердце. Но это лично будет повод для парочки чужих. Не разбить, так разорвать. Тут направо, между теми двумя камнями. Я бежал уже минут десять, лес постепенно начал редеть. По левую руку потянулась горная гряда, сначала незаметно вплетённая в общую картину чаще земляными холмами, а потом выросшая в настоящие высокие скалы. Как-то незаметно я оказался почти вплотную к ним, и именно сюда мне и нужно было. Я это понял даже раньше, чем демон велел остановиться. Я увидел пещеру. Она была отнюдь не такая большая, как пещера королевы Липоидов. Даже близко не такая большая. Мне пришлось как следует согнуться, чтобы протиснуться в низкий и узкий вход. Зато внутри места оказалось несравнимо больше, и я порадовался, что не придётся ползать по узким норам, уподобляясь земляному червяку. Конечно же, в пещере было темно. Но демон, как обычно, включил режим ночного зрения, или как оно там правильно называется, и я уверенно пошёл вперёд. «На развилке налево! Тут стой!» Я послушно встал на месте. «Демон явно не просто так остановил меня. Правда, я ничего не вижу. А может, я не так смотрю?» Я снова закрыл глаза и снова обратился к своему, закопанному в недрах сознания, магическому чувству. Снова пробудил его, попросил обрисовать мир в серо-чёрных красках, оставив цвета только лишь для магии. И я её увидел. Переливающийся прямо посреди прохода раскидистый красный цветок, похожий на сказочную лилию, растущую прямо из каменного пола. Сигнализация. Коснешься, сработает, и о тебе узнают. Тора же говорила, что магия людей на демонов почти не действует. Конкретно это действует вообще на все крупнее клокопыли. Она же не будет с тобой бороться. Она просто доложит хозяину. Даже если летучая мышь крылом за сработает. Так что не касайся ее. А не коснуться ее было почти невозможно. Цветок был таким большим, что лепестки его раскинулись от стенки до стенки и перекрывал половину высоты до свода. Впрочем, этой половины мне хватило бы, даже если бы я не был обладателем личного демона. Я с места толкнулся ногами и прыгнул головой вперёд, вытягиваясь в полёте. Перелетел длинным флайролом через цветок, мягко принял пол в ладони, перекатился через выгнутую дугой спину и, как ни в чём не бывало, встал на ноги. «Выпендряжник!» Мог спокойно пройти прямо по ней. Тогда бы про нас узнали. Ну и что? Тем веселее было бы. Тогда зачем ты меня остановил? Просто ничего бы не говорил, и я бы прошёлся по ней. Молчишь? Ну, молчи. Я и сам знаю ответ. Ни хрена ты не знаешь. Знаю, знаю. Тебе Тина тоже нужна живой. А если бы мы задели эту растяжку, её могли бы убить. Ну, нужна, да. Вы с ней на пару отличные продуценты эмоций. Даже стой, другой бабой, ты не выкладывался так. Это потому что... Потому что? Потому что... Не знаю, почему. Ага. За разговором я даже не заметил, как вдалеке забрежил слабый, тёпло-жёлтый, явно не солнечный свет. Я не заметила, вот демон очень даже заметил. И вовремя предупредил меня. Так что я успел вовремя притормозить и замедлить шаги чтобы звук не выдал меня. Как ни крути, а костяные подошвы по камню цокают довольно громко. Хорошо хоть не скользят. Хорошо, но странно. «Шипы! Крашечные шипы на подошве! Не благодари!» «Не буду. Лучше бы ты какой-нибудь мех вырастил, чтобы он скрадывал шум шагов». «Ты где-то видел меховых демонов?» «Я пока что вообще демонов не видел!» Это потому, что у тебя нет привычки по утрам в зеркало смотреться. Я не стал придумывать ответ, потому что как раз подошёл к источнику света. Им оказалось несколько больших и толстых свечей, парящих прямо в пространстве большого грота. Большого по сравнению с каменными кишками, по которым я двигался до этого. На самом же деле, тут едва было два моих роста, не так уж впечатляюще. Потолок грота, неровным бугристым куполом падал в такой же неровный каменный пол, а точно посредине торчала толстая каменная колонна из сросшихся сталактита и сталагмита. К этой колонне и была привязана тина. Девушка была жива и, на первый взгляд, даже невредима. Растрёпаны волосы, пора на платье, на подоле, нет обуви, но в остальном не царапины. И даже в сознании злобно глядит на своих похитителей. Похитителей было пятеро. Трое были одеты в хорошо знакомые мне доспехи с изображением золотого гибрида кольца и тевтонского креста, еще один — в красный балахон с таким же вензелем. Последний был одет в полные стальные доспехи, без шлема, зато с лежащим на плечах тяжелым, ярко-алым плащом. Могу поклясться, что его кираса на груди надорвана моими же собственными пальцами, для которых стали, что бумага. Балахон тихо что-то втолковывал злобно глядящий на него тени, А когда он закончил, девушка вылила на него такой здоровенный ушат, такой отборной ругани что даже я рот открыл. «Ладно ты, даже я!» Никогда бы не подумал, что Тина не то что знает такие слова, что она вообще допускает их существование. Вот уж действительно эмоциональная бомба. Любить — так до потери пульса, а ругаться — так, чтобы потом и мылом рот не отмыть. «Тина, перестань сопротивляться!» заговорил о доспешенной, и я по голосу узнал Пика. «Значит, я был прав. Значит, это он, сучий сын. Но теперь-то он за заусенцем на доспехах не отделается». «Пошёл ты!» — гневно зашипела Тина. «Да, разговор у них явно не клеится». Я пошарил взглядом по полу и подобрал небольшой, с четверть ладони неровный камушек. «Тина, я же тебе добра желаю!» С ноткой даже отчаяния в голосе воскликнул Гаррет. «Я же тебя спасти хочу! Рядом с тем чудовищем ты в опасности! Неужели ты этого не понимаешь?» «Единственное чудовище здесь — это ты!» Тина плюнула в Гаррета, но промахнулась. «Ты пошёл на сделку с имперскими крысами!» «Потому что они обещали спасти тебя! Если ты расскажешь о слабых местах этого монстра, как к нему подобраться, как его убить?» «Даже если бы я о них знала, я бы ничего вам не рассказала. А я к тому же и не знаю. Может, у него их вообще нет?» Вот тогда веселье будет вам, а? Весь этот цирк зря устроили. «Девочка, не бывает так, чтобы не было слабых мест», тоном высокомерного профессора прогнулся Балахон. «Все чего-то боятся». «Тогда пойди и спроси у него сам». «Кстати, отличная идея», — поддержал я Тину, выходя внутрь грота. «С чего вы вообще взяли, что другие люди в курсе о моих слабостях?» «С чего вы вообще взяли, что они у нас есть?» Реакция оказалась моментальной. Кажется, они предполагали, что я могу появиться и отработали свои действия. Балахон резко отскочил назад, прячась за Тиной, и прижал к ее шее тонкий длинный кинжал. Солдаты ощетинились мечами и закрыли щитами, встав цепью между мной и Гаротом, а сам капитан солдат медленно развернулся ко мне. Ай, какая девочка! Ай, молодца! Поперек рожи Гарота олели три глубокие, аж до крови царапины. Не знаю когда Тина умудрилась его треснуть, или до того, как её обездвижили, или уже после того, как принесли сюда. Но пару лишних очков она в моих глазах точно заработала. «Опять ты», — грустно констатировал Пика. «Почему ты не можешь просто сдохнуть где-нибудь тихо? Хотя бы не исчезнуть. От тебя одни проблемы». «Это от тебя одни проблемы», — не сдержавшись крикнула Тина, дёрнулась, и из-под клинка, не успевшего среагировать балахона, потекла тонкая струйка крови. «Макс, не дай ему уйти! Только не дай ему уйти! Не думай обо мне!» Я с сомнением посмотрел на замерших боевых стойках солдат. На пика. Этим точно не уйти. «Никак не уйти. Потому что их путь наружу лежит через меня. А вот тот балахонистый наверняка и есть маг, который заварил всю эту кашу. А значит, не дать ему уйти. И значит, подумать о тебе, Тина. Мы же сможем, рогатый?» «Как нехер делать!» «Отлично!» Я швырнул камень, усиленные способностями демона мышцы отправили его в полёт со скоростью пули, и спустя какую-то долю секунды он врезался в руку, держащую нож у горла Тины. Словно в замедленной съёмке промялась кожа, спучились сломанные пясные кости, местами прорываясь обломками наружу в брызгах крови, лицо мага начало искажаться в гримасе боли. Полетел на пол выроненный из искалеченных пальцев нож. А я уже врезался в строй солдата, расшвыривая их в стороны простым взмахом рук. Не убивая, нет. Просто отбрасывая сторону, чтобы не мешали. Что там с ними дальше произойдёт, меня уже мало волнует. Мне надо, чтобы они не могли причинить вред Тине. Чтобы никто не мог причинить вред Тине. Гарретт даже не пытался. Он всё так же молча стоял и смотрел на меня снизу вверх. Он не тянулся за оружием, не прятался за Тиной и даже не пытался помочь катающемуся по полу и воющему от боли в раздробленной кисти магу. «Почему ты не можешь просто сдохнуть?» — жалобно спросил Гаррет и тяжело вздохнул. «Насколько бы всем было проще?» «Всем было бы проще, если бы ты не вздумал помогать Императору», — я покачал головой. «Вот от этого всем бы действительно было проще. Я хотел лишь защитить Тину. Я не виноват, что помогать Императору сейчас значит... «То же самое!» «Идиот!» «Идиот!» — Истеречным криком поддержала демона Тина. «Идиот!» — согласился я. «И как тебя только поставили главным над солдатами?» Не церемонит с ним больше, я отшвырнул его в сторону и прошёл к магу, который, наконец, перестал скулить и сейчас что-то усердно нашёптывал. Может, он и не представляет особой опасности, но мне как-то не хочется выяснить, что у него есть какой-нибудь козырь в рукаве. «Чёрт!» Так я и знал. Только мне осталось до него два шага пройти, как маг взмахнул рукой, очерчивая круг по полу под собой, и прямо под ним открылся портал, в который он и провалился, будто под лёд. Я сунулся было за ним. Но куда там? Портал меня даже не впустил, как в стеклянную стену носом биться. Сучи Пика всё же умудрился накозлить мне. Если бы не несколько секунд болтовни с ним, маг бы не ушёл». Сомневаюсь, что он смог бы колдовать с обеими сломанными руками, да ещё и ногами в придачу. Я обернулся к пика, желая высказать всё, что о нём думаю, но он сидел без сознания возле стены, свесив голову на грудь. «Сильно я его приложил по ходу, да и по делам. Имперские солдаты тоже, кто без сознания валяется, кто стоял на четвереньках и тряс головой, будто пытаясь утрамбовать мысли в единое целое. Так или иначе...» «Никто из них в скором времени ходить не сможет». Я подошёл к Тине и легко разорвал верёвки, связывающие её руки за колонной. Девушка не удержалась на ногах и рухнула вперёд, я едва успел её подхватить на руки. Видимо, долго они её продержали в таком состоянии. «Я знала, что ты придёшь», — улыбнулась Тина, обнимая меня за шею. «Поэтому и тянуло время». «И откуда же ты знала?» «Ты же белый гвардеец. Ты всегда там, где ты нужен. Ты защищаешь людей». А мне как раз требовалась защита. Как романтично!» Я улыбнулся и не стал разубеждать Тину, не стал говорить ей, что по большому счёту мои заслуги в её спасении не так уж и много. Вместо этого я просто поднялся и пошёл к выходу из пещеры. Нарочно протопал по сигнальному цветку, благо помнил, где он находится. Да, собственно, с Тиной на руках я не стал бы пытаться акробатничать ни при каких раскладах. Выйдя из пещеры, я посадил Тину на большой плоский камень возле входа. «Подожди минутку. я дело». За минутку я, конечно, не управился, но и потратил не больше пяти. Камней вокруг было много. От мелкого щебня до гигантских валунов размером с автомобиль. Выбирая нечто среднее между ними, я кидал их поближе ко входу, после чего завалил ими вход в пещеру, чтобы наши новые друзья не исчезли из пещеры раньше, чем я доберусь до аванпоста. Пускай Конунг сам своими глазами увидит своего главного капитана заодно с имперскими солдатами. Покончив с завалом, я снова взял Тину на руки и притопил к посту. Девушка доверчиво прижалась к твёрдой кости доспехов и даже, кажется, задремала. «Ещё бы! Ночью-то ей не удалось поспать!» Я хотел было закинуть Тину домой и потом отправиться к Конунгу, но потом решил, что вид её живой и здоровый, произведёт более сильное впечатление, нежели голые слова, поэтому поспешил прямо в дом главе аванпоста. Диего, сидевший на низкой деревянной лавке возле входа и что-то вырезающее из деревяшки небольшим ножом, вскочил было при моём приближении, но узнал и улыбнулся, спрятав нож в ножны. «Вернул! Обещал и вернул!» «А как же?» — улыбнулся я и вошёл в дом. В доме было многолюдно. Не так, как на площади вчера вечером, конечно. Но всё равно человек двадцать тут присутствовали. Все как на подбор, великовозрастные, если не сказать старики. И все с каким-то одинаковым взглядом. Они смотрели со смесью недоверия и осуждения. «Конунг!» — громко позвал я, не в силах разглядеть его в этой непонятной толпе. «Я вернул Тину, как и обещал!» Тина заворочилась у меня на руках и открыла глаза. ойкнула, увидев такую толпу людей, и принялась бестолково поправлять то волосы, то платье, В конечном итоге запуталась в собственных руках, покраснела и ткнулась носом мне в грудь. «Видите, люди!» — прогудел откуда-то из толпы на бат голоса Конунга. «Белый гвардеец выполняет свои обещания. Держит свое слово. Он сказал, что не убивал Тину, и он ее действительно не убивал. Он сказал, что он ее вернет, и он ее вернул. Остается только вопрос...» «Кто же сыграл всю эту злую шутку с нашим аванпостом?» Город Пика!» — ненавидяще прокричала Тина. Толпа заволновалась и зашепталась. «Не совсем так», — прервал я назревающий конфликт. Пика был лишь помощником, шпионом. Он выдал Тину имперским солдатам во главе с магом, а уже он обеспечил всю эту историю. Мага я, к сожалению, упустил, но все остальные находятся в пещере, в лесу. Я провожу туда, и вы убедитесь во всем собственными глазами. «Так это что получается?» — недоверчиво заговорил кто-то в толпе. «Пика есть шпион?» «Вряд ли», — Конан покачал головой. «Скорее Гаррет просто запутался. Он не самый умный человек, скажу прямо, и почему-то решил, что угрозу вон полступ представляет наш гость, а не император. А настоящий шпион заметил это и предложил ему план по похищению Тины» для чего запросил мага и отряд солдат. «И значит, получается, настоящий шпион ещё на свободе?» — Проскрипела какая-то старушка. «Боюсь, что да», — грустно кивнул Конунг. «А, так вот что это было». «Ты о чём?» «Да так. У нас просто новая проблема. Когда мы заходили в дом, тут было двадцать шесть человек». «А сейчас?» «А сейчас двадцать пять». Причем через дверь никто не выходил.